Глава седьмая. Джейсон. Сара не отвечает на звонки. Ее телефон выключен и сразу перебрасывает на голосовую почту. Я прошу ее перезвонить мне, как только она прослушает мое сообщение. Не знаю, знает ли она о том, что случилось. Если знает, то как восприняла. Но самое главное, что волнует меня, как она сейчас. Направляясь к ее дому, превышая допустимую скорость, Я молюсь про себя, чтобы она была в порядке. Я тороплюсь, но мне кажется, что все происходит слишком медленно. Моя скорость недостаточная, светофоры горят красным слишком долго. Лифт поднимается наверх очень медленно. Мои нервы гудят от напряжения. Кажется, что я никогда не доберусь до Сары. Как будто вечность проходит, прежде чем я оказываюсь у ее двери. Безжалостно жму на звонок. И держу. пока с той стороны не слышится щелчок открываемого замка. Дверь мне открывает Сэм, ее лицо вытягивается от неподдельного удивления, когда она видит перед собой меня. «Мне нужно увидеть Сару», без лишних предисловий заявляю я, едва сдерживаясь от того, чтобы не отодвинуть девушку с пути и не войти внутрь. «Я так не думаю», она скрещивает руки на груди, принимая воинственную позу, и качает головой. «Вам не о чем разговаривать». Есть. Я смотрю на Сэм, пытаясь взглядом показать, что если она не отступит, я просто уберу ее с дороги силой. Ты знаешь, что есть. Что-то в ее лице меняется. Тень мелькает в ее глазах. Она больше не кажется такой уверенной и как-то вдруг сникает. Ты ты знаешь? Осторожно спрашивает она. Я с шумом выдыхаю и, не выдержав, приваливаюсь к дверному откосу. Мне кажется, весь мой мир в один миг рухнул в пропасть. Сэм мне очень, очень я делаю ударение на втором очень. Необходимо поговорить с ней. Старшая сестра Сары вздыхает, поджав губы. Ее здесь нет. Черт возьми, ты сама виновата. Я отодвигаю Сэм в сторону, стараясь не причинить ей боли. И широким шагом вхожу в квартиру. Мне некогда выслушивать ее вранье. «Сара!» – кричу я, взбегая по лестнице, надеясь застать ее в своей комнате. Вспоминаю последний визит сюда и болезненно моршусь. Я наговорил ей столько дерьма. «Ее нет!» – вслед мне несется возмущенный голос Сэм. Она бежит за мной. «Сары нет в городе!» Я не останавливаюсь, хотя вполне вероятно, что Сэм говорит правду. Но я должен убедиться, что это так, и она попросту не прячется от меня. Толкаю дверь в комнату Сары и быстрым взглядом прохожусь по помещению. Кровать аккуратно застелена, и ничто не указывает на то, что здесь кто-то есть. Не стала бы она прятаться от меня в шкафу, верно? Это нелепо. Убедился? Язвительно спрашивает Сэм. Мне необходимо вытянуть из нее информацию, поэтому я стискиваю челюсть, игнорирую ее тон. Где она? А что ты сделаешь, когда узнаешь? Она подступает ко мне, вскинув заостренный подбородок. Ты растоптал ее дважды. Тебе не кажется, что моей сестре хватил бед от тебя? Может быть, пора оставить ее в покое и позволить жить без встрясок, которые ты устраиваешь каждый раз, когда появляешься на горизонте? Хотел бы я сказать, что ее слова полностью лишены смысла, но это не так. Я принес много бед Саре и лишь сейчас осознал, какие они имели последствия. «Сэм, пожалуйста, к моей собственной неожиданности, негромко прошу я». Она колеблется, потом резко взмахивает рукой, сдаваясь. «Сару у родителей, в Тампе». Близ. С прогулки, на которую я вывела Амстера, пса, принадлежащего Илаю, мы возвращаемся, когда уже начинает смеркаться. Собака тянет поводок, будто сгорает нетерпение попасть в родные стены, и я едва поспеваю за ней. «Притормози, малыш!» – смеюсь я, наблюдая, как Амстер мечется с одной стороны тротуара на другую, обнюхивая землю. Это коричнево-черный Эрдельтерьер, которого отец с матерью подарили Элаю, когда ему исполнилось одиннадцать. Он очень подвижный, любознательный и дружелюбный. Существо, обладающее качествами, в которых я сейчас очень нуждаюсь. Дом родителей наполнен теплым светом, и я улыбаюсь. приближаясь к парадной двери. На крыльце и газоне виднеются темные силуэты садовых гномов, которых мама сделала сама в своей гончарне. Сэм оказалась права, мне нужно было оказаться в таком месте, где все, связано с Саймоном Эвансом, будет в полной недосягаемости. Я не включала телевизор, не читала газет и не выходила в интернет. Даже мобильный отключила, чтобы в эти дни никто не тревожил меня. а Сэм могла связаться со мной, позвонив на домашний номер. После того, как я увидела тот сюжет в новостях, прошло несколько часов, пока я смогла прийти в себя. Я лежала в постели, приняв позу эмбриона, и пялилась в какую-то невидимую точку на стене. Когда Сэм удалось до меня дозвониться, она сказала, что заказала билет, и немедленно вылетает. Но я остановила ее. «Я смогу с этим справиться», — заверила я сестру. Я правда смогу исправлюсь, но сейчас все, чего я хотела, это быть здесь, в безопасности, рядом со своей семьей. Войдя в дом, я отцепила поводок от ошейника Амстера и, нагнувшись, потрепала пса по жесткой шерсти. «Спасибо за компанию, Ам!» – прошептала я, на что пес благодарно лизнул меня в руку. В доме было тихо, даже из гостиной не раздавали звуки телевизора. Обычно в это время папа смотрел спортивный канал. «Мам, пап, мы вернулись», — громко сообщила я, направившись к кухне, где ожидала застать мать. «Милая, мы в гостиной», — отозвался голос мамы, и я насторожилась. Как-то напряженно он прозвучал. «Зайди к нам, пожалуйста». Насторожившись, я иду в гостиную и, ступив на порог, замираю от неожиданности и растерянности. Меньше всего я ожидала увидеть Джейсона в доме своих родителей. Мое сердце на какой-то миг перестает биться. Тело не знает, как реагировать, поэтому я просто стою на месте, слушая звон от повисшего напряжения. Джейсон поднимается при моем появлении, но тоже молчит, впившись меня взглядом, который я не могу разобрать. «Майкл, нам пора». Мама первой нарушает тишину, и хотя старается говорить весело, голос ее звучит смущенно. Труди и Дэрил пригласили нас на кофе, помнишь? Мама тянет отца, который выглядит так, будто ничего не может понять. «Милая, мы будем у соседей», – информирует меня мама, касаясь моей руки. И этот простой нежный жест возвращает меня к реальности. «Да, но ты уверена, может, нам стоит...» – бормочет папа, делая несмелые попытки сопротивления. «Ну, а если мама что-то решила, так оно и будет». Пошли, Майк. Шикает мама и торопливо выпроваживает папу за дверь джейсон все еще молчит ни на секунду не отрывает меня взгляда я гадаю что могло заставить его приехать сюда после того как он попрощался со мной в том отельном номере как вдруг понимаю он знает только это могло стать причиной его нахождение здесь именно сейчас непростое совпадение я делаю вдох и открываю рот чтобы что то сказать и ни звука не раздается. Я не знаю, что сказать и как вести себя. Я просто не была готова, что увижу его сегодня и к тому, что он знает. Поэтому я разворачиваюсь и ухожу на кухню, где ставлю дрожащими руками чайник на плиту, а после, ухватившись за кухонную стойку пустым взглядом, смотрю в окно. На улице уже полностью стемнело, и я вижу свое отражение в темном окне. Я бледная и напуганная, и не нравлюсь себе такой. Слышу шаги позади себя, но никак не реагирую. А когда вижу отражение Джейсона, прикрываю глаза. Шаги затихают, Джейсон останавливается. Слишком близко. И хотя он не касается меня, я чувствую, будто волны энергии окутывают мое тело. Его дыхание скользит по моей шее, и по нему я понимаю, насколько он взволнован. Внезапно его ладонь оказывается на моем животе. Пальцы слегка надавливают, привлекая к себе. И даже сквозь материал сарафана моя кожа чувствует настоящий жар. Я издаю протестующий звук, разворачиваюсь и толкаю Джейсона от себя. Он отступает, вздыхает и смотрит на меня с такой болью, что это заставляет мое проклятое сердце плакать. «Я не хочу, не хочу, не хочу!» — кричу я. сама не знаю, что именно значат мои слова но они выходят с болью печалью и таким огромным сожалением которое я ношу в себе тяжким грузом все эти годы я вновь толкаю джейсона, а когда он обхватывает меня заключая в кольцо своих рук принимаюсь молотить его по груди кулаками и он все терпит не проронив ни слова просто позволяет мне бить себя наконец то плотина рушится и слезы градом катятся по моим щекам. Горячие и соленые, и их так много. Сдаваясь под их силой, я утыкаюсь в плечо Джейсона, орошая слезами его свитер. Мои плечи мелко вздрагивают, пока я продолжаю оплакивать себя, ту девушку, которая не побоялась выступить против, и всех тех, кто стал жертвой бессердечного монстра. Мы стоим посреди кухни моих родителей, а руки Джейсона заботливо окутывают меня, пока он дает моей боли выйти наружу, очистить тело и разум. Чайник давно закипел, мы слышим его свист, но никто из нас не двигается, чтобы снять его с плиты. Как ты узнал, мой голос слабый и ломкий, после продолжительного плача мне с трудом удается говорить. Меня вызвали в участок после того, как... Джейсон замолкает, и мы оба знаем, что он боится озвучить. Я быстро киваю, давай понять, что он может продолжать. После того, как об этом рассказали в новостях, какая-то девушка позвонила в участок и призналась, что несколько лет назад также стала жертвой Саймона. При упоминании его имени я невольно морщусь, а Джейсон резко втягивает воздух сквозь ноздри. «Черт!» Он подается вперед, закрывая лицо руками. «Сара, ты должна была сказать мне!» С мукой в голосе шепчет мужчина. «Ты бы поверил мне?» Джейсон смотрит в мои глаза, и его взгляд выражает столько боли и сожаления. «Я верил тебе!» Я невесело усмехаюсь, откинувшись на спинку стула. «Это прошедшее время, Джейсон!» Сара, он с шумом вздыхает, и я вижу, как сжимаются и разжимаются его кулаки в попытке унять напряжение. «Я бы поверил тебе!» и «Я верю тебе сейчас!» Ты можешь мне все рассказать. Он умоляюще смотрит на меня, предлагая довериться ему. Я так устала носить это в себе. Столько лет в попытке забыть, сделать вид, что ничего не произошло или произошло с кем-то другим, а в итоге никакого результата. Я будто бомба с замедленным действием и не знаешь, когда рванет. Сколько было этих девушек, чьи жизни ломал Саймон Эванс, и те, другие. Были ли они напуганы, унижены и разбиты так же, как и я, не находя в себе сил признаться, предпочтя похоронить постыдную тайну и никогда никому не рассказывать? За столько лет лишь одна нашла себе храбрость показать эту уродливую правду миру, заявить о том, что под личиной успешного добропорядочного гражданина скрывается безжалостный порочный монстр. И теперь я не могу не думать, что если бы тогда, десять лет назад, осмелилась выступить против, удалось бы избежать многих жертв. Я не нашла ничего лучше, как спрятать голову в песок. Это как в детстве, когда вам страшно, вы крепко зажмуриваетесь. Вам кажется, что стоит закрыть глаза, и все ваши страхи исчезнут. Увидев монстра и его деяния, я зажмурилась, но мои страхи никуда не исчезли. Они обступили меня плотным кольцом, стиснули меня своими липкими клешнями так сильно, что каждый вздох был борьбой за существование. Ты уже все знаешь, Джейсон. Я поднимаюсь, не в силах больше сидеть на месте. Он тоже встает со стула и, заведя руки за голову, расхаживает по кухне моей матери. Никогда бы не подумала, что этот разговор состоится в этом месте. Нет, не все. Он смотрит на меня с упрямством. «Пожалуйста, я должен знать. Должен понять, как...» В его глазах столько беспомощности и растерянности. Для него стало настоящим шоком узнать о том, что творил Эванс столько лет у него под носом. «Я испытываю облегчение. Все это время я не была уверена до конца, что он ничего не знал, даже не догадывался». Глупая, наивная девочка Сара оказалась не в том месте, не в то время. Сухо отзываюсь я, обхватив плечи руками. Так это чаще всего и происходит, да? Я пытаюсь улыбнуться, но выходит какая-то гримаса. Слезы снова закипают на глазах, и я до крови прикусываю губу, пытаясь их унять. «Я правда не хочу возвращаться к тем подробностям», — оборонительно говорю я. не находя в себе ни сил, ни желания вытаскивать на свет свое унижение и весь кошмар той ночи. Сара, это уничтожает тебя, разъедает изнутри, как кислота. Он подступает ко мне ближе, касаясь рукой моего плеча, но я сбрасываю ее. Джейсон уязвлен, но больше не делает попытки прикоснуться ко мне. Что ты хочешь услышать? Я зло смахиваю все же сорвавшуюся слезу. Сколько раз они это делали? Или как именно? Или кто был первым? Если я расскажу тебе, это поможет мне? Если все узнают, мне станет менее хреново, Джейсон? Мой голос повышается, и на последнем предложении я уже кричу на него. Глаза Джейсона блестят, взгляд переполнен ужасом и горем. И я не знаю, что он может сделать в следующую секунду. Схватить меня и прижать к себе до боли в ребрах, или попросить заткнуться. «Сара». «Что, Сара? Теперь я Сара. Теперь это имя подходит мне?» Я усмехаюсь ему в лицо. Он, непонимающе хмурится. «Ты этого не помнишь, да?» С силой тру глаза, пытаясь унять болезненную пульсацию в висках. «Это так жалко! Я только сейчас осознаю, насколько я никчемная». Я начинаю смеяться, взмахивая руками. Нелепость какая. Однажды в твоей жизни появляется человек, который с ног на голову переворачивает твой мир, и ты думаешь об этом человеке каждый день в течение долгих лет. Что бы ты ни делал и как бы ни старался, какие бы ни делал себе обещания, ты не можешь выкинуть этого человека из головы. Он будто становится нераздельной частью твоего существования. Я смотрю на Джейсона с горькой улыбкой и вижу его обеспокоенность моим душевным состоянием. А потом оказывается, Что он и не помнит о тебе, будто тебя никогда и не было в его жизни. Это только твой мир перевернулся от вашей встречи. Для него это был не более, чем миг, стертый из памяти. Я слабо пожимаю плечами и чувствуя, что мои ноги могут подвести меня в любой момент, вновь опускаюсь на стул. Некоторое время в комнате стоит полная тишина, нарушаемая лишь в тиканье маминых любимых часов. Видели снова домика. Я полностью истощена последними событиями, присутствием Джейсоном, нашим разговором. Не знаю, хочу ли я, чтобы он сейчас ушел, и не знаю, к чему нас это все приведет. Сейчас мне все равно. В моей груди словно поселилась пустота, и с каждой минутой, с каждым мгновением она растет и увеличивается. Джейсон садится напротив меня, кладет руки на стол, сцепляя их в замок. Мне так жаль, Сара. Едва слышно, с усилием произносит он. Я бы хотел все исправить, но... Его голос затихает, потому что мы оба знаем, что нет никакой возможности изменить прошлое. Я слишком хорошо это знаю. Уголки моих губ приподнимаются в вымученные улыбке. Мне тоже жаль, Джейсон, если бы ты только знал, как сильно. Детка. Я оборачиваюсь на встревоженный голос отца и поспешно вытираю щеки, чтобы он не заметил моих слез. Но папа все равно замечает, потому что хмурая складка прорезает его лоб, когда он подходит ближе. Уже за полночь, и я думала, что родители давно уснули, но папа всегда беспокойно бродил ночами по дому, когда волновался за нас. «Этот парень расстроил тебя?» «Отец участливо смотрит на меня». Опускаясь рядом на качель. Наверное, нам с мамой не стоило оставлять вас одних, да? Нет, пап. Дело не в этом. Я качаю головой и делаю попытку улыбнуться, чтобы успокоить его. Просто я не ожидала увидеть его здесь. Хм. Папа приподнимает брови, и по выражению его лица я вижу, что он в замешательстве. Не знаю, что между вами случилось, но думаю. Он влюблен в тебя. Нет, я так не думаю. Сомнением протягиваю я, пряча руки в длинных рукавах свитера. Я не очень хорошо поступила с ним, так что как бы мне не хотелось, чтобы ты был прав, но это не так. Папа откидывается на спинку качелей и подпирает голову рукой. Его глаза сияют, будто он собирается сказать мне некую мудрость, который отец просто обязан поведать своей дочери, и я обращаю на него внимательный взгляд. Как я уже сказал, я не знаю, что между вами двумя произошло, и это касается только вас. Но послушай меня, Сара. Я уже прилично пожил на этой земле, чтобы кое-что понимать. Мужчина не станет преодолевать тысячи километров ради женщины, которые ничего не чувствуют. Мое сердце сжимается от надежды, которую несут с собой слова отца. Но разве это возможно после всего? После того, сколько боли я принесла его семье? Это кажется невероятным. Пора открыть глаза, Сара. Ты можешь делать это и посмотреть на свои страхи. Видя их, ты сможешь их победить. Пап, дашь мне ключи от машины? Прошу я после недолгого колебания. Отец с удивлением кивает. Конечно, они вазочки для ключей. Спасибо. Я быстро целую отца в морщинистую щеку, после чего спрыгиваю с качелей и спешу к дому. Будь осторожна, милая, вслед напутствует меня папа. И я улыбаюсь, слышу веселые нотки в его голосе. Джейсон сказал, что остановился в отеле Мерриот, сказал, что будет ждать меня там, если я решу, что готова говорить. Я хочу, чтобы ты знал правду, всю правду, Джейсон, как заклинание про себя повторяю я, направляясь к гостинице. Несколько часов назад я была так шокирована тем, что ему все известно, и тем, что он был в моем доме. и за полнейшей неразберихи мысли и эмоций я не нашла в себе силы и мужества на откровенность, о которой он просил. Я вновь спряталась, как делала это всегда. Но потом, оставшись одна, я подумала, что если та девушка не побоялась признаться миру о том, что случилось, я смогу признаться единственному человеку, которому действительно хочу довериться. Уже поздно и, возможно, мне стоило ему позвонить. Скорее всего, я разбужу его своим появлением, но я так взвинчена и в таком нетерпении, что эта мысль приходит мне в голову лишь тогда, когда я стучусь в дверь Джейсона. На удивление он открывает очень быстро, и хотя на нем футболка и пижамные штаны, Не похоже, чтобы он спал. «Сара, что?» «Ничего не говори». Я выставляю руку вперед, останавливая его. И быстро вхожу в комнату. «Не перебивай меня, хорошо? Дай мне сказать». Джейсон кивает с негромким звуком, прикрывая дверь за мной. Я делаю глубокий вдох, как перед погружением. И когда открываю рот, слова с легкостью, будто в нетерпении, срываются с языка. Я и не представляла, как сильно все это время мне хотелось сказать правду.